Взаимодействующие галактики Среди сравнительно близких галактик наблюдается 5-10% взаимодействующих систем. Сливающиеся галактики имеют, как правило, необычные структурные элементы — хвосты, перемычки, дуги из газа или звезд, деформированные спиральные рукава и тому подобное. Если массы взаимодействующих систем сильно различаются, то большая галактика в конце концов полностью поглощает меньшую, как бы растворяя в себе ее газ и звезды. Это явление получило название «галактический каннибализм». Следы прошлых взаимодействий обнаруживаются при внимательном рассмотрении самых обычных галактик так наша галактика доедает разрушенный карлик созвездий стрелец а на сверхглубоких снимках самых внешних областей близких спиральных галактик часто видны слабо контрастные протяженные звездные арки и хвосты остатки некогда поглощенных и разрушенных спутников при взаимодействиях и поглощениях активизируется звездообразование и может наблюдаться всплеск активности ядра. Взаимодействие играет очень большую роль в эволюции галактик. В современную эпоху несколько процентов галактик входят в состав сильно взаимодействующих систем. Многие галактики должны были испытать сильное взаимодействие, завершившееся слиянием в далеком прошлом. Сейчас их внешний вид может быть совершенно нормален, и только специальные исследования позволяют заподозрить некогда пережитые ими бурные процессы. В результате слияния галактик во внутренней части образовавшейся системы возникают, например, газополевые диски, вращающиеся в направлении противоположным вращению звездного диска. Небольшие газопылевые диски, нередко наблюдаемые в центре эллиптических галактик, это также вероятный результат захвата и разрушения мелких спутников, богатых газом. Другой пример дают наиболее массивные эллиптические галактики в центральных областях скоплений галактик. По-видимому, они приобрели основную часть своих звезд, путем захвата и разрушения более мелких галактик, пролетавших вблизи них. Миллиарды лет назад взаимодействия между галактиками и их слияние происходили значительно чаще, ведь многие мелкие галактики к настоящему времени уже давно успели войти в состав крупных. Компьютерное моделирование показало, что приливное взаимодействие галактик способствует столкновениям между потоками межзвездного газа, что приводит к формированию массивных облаков холодного газа, из которых образуются звезды. Нашу галактику можно отнести к числу слабо взаимодействующих, но она сильно влияет на свои близкие спутники — Большое и Малое Магеллановые облака. Проходя на близком расстоянии от нее, они разрушаются. Через несколько миллиардов лет они войдут в нашу галактику и постепенно растворятся в ней. Большинство взаимодействующих галактик — это не случайно встретившиеся странники во Вселенной, а родственники, связанные общим происхождением. Основной силой искажающей формы галактик является сила гравитации со стороны соседней системы. Взаимодействие галактик не ограничивается простым изменением их формы и структуры. В некоторых случаях взаимодействие пробуждает активность галактического ядра. Но чаще сильное влияние галактик друг на друга приводит к вспышке звездообразования, при условии, конечно, что в галактиках имеется достаточно межзвездного газа.